К концу обеда слуги явились с дымившимися чайниками. Мы с любопытством смотрели, что там такое. «Теперь надо выпить саки», — сказал старик. И слуги стали наливать в красные, почти плоские лакированные чашки разогретый напиток. Мы выпили по чашечке. Нам еще прежде, между прочей провизией, доставлено было несколько кувшинов этого саки. И тогда оно нам не понравилось». Теплый он лучше. Похоже, вкусом на слабый выдохшийся ром. Саки. Перегнанное вино из риса. Потом налили опять. Мы стали было отговариваться, но старик объявил, что надо выпить до трех раз. Мы выпили и в третий раз. И наши хозяева тоже. Пока мы ели, нам беспрестанно подбавляли горячего риса. После саки... Вновь принесли дымившийся чайник. Я думал, не опять ли саки, но старик предложил, не хотим ли мы теперь выпить горячей воды. «Это что за шутка? Нашел лакомство. Нет, не хотим», — отвечали ему. Однако ж я подумал, что уж если обедать по-японски, так надо вполне обедать, и потому попробовал и горячей воды. «Все так же нехорошо» как если бы я попробовал ее и за русским столом. «Ну, не хотите ли полить рис горячей водой и съесть?» предложил старик. «И этого не хотим». Между тем оба полномочные поставили плоскодонные чашки, им налили кипятку, и они выпили. Они объяснили, что у них утоляют жажду горячей водой. Хозяева были любезны. Пора назвать их. Старика зовут... «Цу-цуй» хизи но «Хизи-но-ками-сама». Второго — «Кавадзи» — «Соемон-но-ками». Нет, не «ками», а дзи сама Это все равно. дзи и «ками» означают равный титул. Третий — «Алао» — «То-сан-но-ками-сама». Четвертого забыл, после скажу. Впрочем, оба последние приданы только для числа — и большей важности, а в сущности они сидели с поникшими головами и молча слушали старших двух. А может быть и не слушали, а просто заседали. После обеда подали чай с каким-то оригинальным запахом. Гляжу, на дне гвоздичная головка. Какое варварство! И еще в стране чая старик поглядывал на нас дружески, с улыбкой. Мы приехали из-за многих сотен — начал он мямлить, — а вы из-за многих тысяч миль. Мы никогда друг друга не видали, были так далеки между собою, а вот теперь познакомились, сидим, беседуем, обедаем вместе. Как это странно и приятно! Мы не знали, как благодарить его за это приветливое выражение, общего тогда нам чувства. И у нас были те же мысли, то же впечатление от странности таких сближений. Мы благодарили их за прием, хвалили обед. Я сделал замечание, что нахожу в некоторых блюдах сходство с европейскими и вижу, что японцы, как люди порядочные, кухней не пренебрегают. В самом деле рыба под белым соусом хоть куда. Если б ко всему этому дать хлеба, так можно даже наесться почти досыта. Без хлеба как-то странно было на желудке. Сыт не сыт, а есть больше нельзя. После обеда одолевает не дремота, как обыкновенно, а только задумчивость. Но я смеялся, вспомнив, что пишут о японском столе, и, между прочим, что они будто готовят кушанье на касторовом масле. А у них и обыкновенное деревянное масло употребляется редко и только с зеленью, все же прочее жарится и варится на воде с примесью соки и сои. Потом сказали мы хозяевам, что из всех народов Крайнего Востока японцы считаются у нас, по описаниям, первыми по умению жить, по утонченности нравов, и что мы теперь видим это на опыте. Наконец кончился обед». Все унесли, и через пять минут подали чай и конфеты в знакомых уже нам ящиках. Там были подобие бамбуковых ветвей из леденца, лент, сердец, потом рыбы, этой альфы и омеги японского стола от нищего до вельможи. Далее какой-то тертый горошек с сахарным песком и рисовые конфеты. Когда убрали, наконец, все, адмирал сказал — что он желал бы сделать полномочным два вопроса по делу, которое его привело сюда, и просит отвечать сегодня же. Старик вынул пачку бумаги, тщательно оторвал один листок, высморкался, спрятал бумажку в рукав, потом коротко возразил, что по японским обычаям при первом знакомстве разговоры о делах обыкновенно откладываются, что этого требует приличия и законы гостеприимства. Адмирал заметил, что это отнюдь не помешает возникшей между ними приязни, что вопросы эти не потребуют каких-нибудь мудреных ответов, а просто двух слов «да» или «нет». Мы видели, что им лень говорить о деле. Вообще и важные сановники, и неважные после обеда выражались больше междометиями, которых невозможно передать словами. Грудные звуки раздавались из всех углов. О деле неприлично говорить, а это ничего. Адмирал согласился прислать два вопроса на другой день. На бумаге, но с тем, чтобы они к вечеру же отвечали на них. «Как же мы можем обещать это?» — возразили они. «Когда не знаем, в чем состоят вопросы. Им сказано, что мы знаем вопросы и знаем, что можно отвечать. Они обещали сделать, что можно» и мы расстались большими друзьями. С музыкой в таком же порядке, как приехали, при и теплой погоде вратились мы на фрегат. Дорогой к пристани мы заглядывали за занавески и видели узенькую улицу, тощие деревья и прятавшихся женщин. «И хорошо делают, что прячутся, чернозубые», — говорили некоторые. «Кисел виноград, скажете вы» а женщины действительно чернозубые. Только до замужества хранят они естественную белизну зубов, а по вступлении в брак чернят их каким-то составом. Фадеев, бывший в числе наших слуг, сказал, что и их всех угостили, и на этот раз хорошо. — Чего же вам дали? — спросил я. — Красной и белой каши. — Да что, ваше высокоблагородие! С души рвет. чего? Да рыба словно кисель, без соли, хлеба нет. Вслед за нами явилось к фрегату множество лодок, и старший чиновник спросил, довольны ли мы. Это только предлог, а, собственно, ему поручено проводить нас и донести, что он доставил нас в целости на фрегат. Случись с нами что-нибудь? Несчастье, неприятность? Хотя бы от провожатых и не зависело отвратить ее, им бы досталось.